Эпилог. Спустя полгода. Пассажирский Боинг сделал очередной вираж над взлетной полосой и вновь набрал высоту. Шасси опять не вышло. Какая-то неисправность с передней стойкой, и теперь самолет нарезал круги над ночным городом, вырабатывая топливо. Кружил с безуспешными заходами уже 50 минут, которые по ощущениям растянулись до бесконечности. Командир экипажа, призывал сохранять спокойствие, заверяя, что это, в принципе, хоть и внештатная ситуация, но довольно частая, и вообще у них все под контролем. Однако среди пассажиров мало-помалу назревала паника. Кто-то всхлипывал, кто-то рыдал в голос, многих тошнило. Самых нервных успокаивали стюардессы с лицами каменными и невозмутимыми, как у индейских вождей. Свет в салоне приглушили, чтобы глаза смогли привыкнуть к темноте в случае аварийной посадки. Ремир сидел у окна, И с лицом, таким же непроницаемым, как у Стюардес и индейских вождей, смотрел в иллюминатор. Внизу раскинулся родной Иркутск, мерцая рядами огней. Где-то там был и его огонек, куда он всей душой стремился. Там семья его, Полина, Сашка. Отчаянно, дорезив в груди, захотелось их увидеть, и от мысли, что, возможно, этого больше не случится никогда, сердце рвалось, обливаясь кровью. Справа от него мирно посапывал мужичок средних лет, источая крепкий перегарный дух. Счастливец. Набрался в токийском аэропорту еще до вылета, а теперь спал и в ус не дул. И, очевидно, будет спать, пока все это так или иначе не закончится. Так или иначе. Взирая на уверение командира, на ум лезли неумолимые факты. Авиакатастрофы в Ташкенте, в Подмосковье, в Ростове, в Тюмени, в Иркутске. Иркутск и вовсе журналисты окрестили городом падающих самолетов. Нет, думал Ремир. Самое страшное не погибнуть хуже всего тем, кто останется. Что будет с Полиной, если все закончится плохо, как она переживет? Вон он бы он бы не пережил. Как же хочется, как сильно, как нестерпимо хочется увидеть ее еще хоть раз, пусть бы даже последний, пусть хоть на одну минуту, на несколько секунд, только чтобы успеть сказать прости и люблю. Душу бы, казалось, без раздумий отдал за эти драгоценные секунды. Они так скверно расстались, поссорились перед самой его командировкой. За полгода, что женаты, ссорились они неоднократно, особенно в самом начале, порой как черти, бурно, страшно, но не могли долго держать холод и мирились почти сразу, и часу не могли протянуть. Мирились быстро, горячо, с каким-то жадным упоением впитывая друг друга, оставляя прикосновение ожоги. Со временем, подмечал Ремир, ссоры становились реже. Макс говорил «Притирайтесь». Будто он что-то понимал в семейной жизни, — закоренелый холостяк. В их размолвках он стабильно соблюдал нейтралитет, теперь уже не как его друг, а как друг семьи, и вечно ратовал за мир и взаимные уступки. Хотя, может, и правда притирались. Последнюю пару месяцев ведь и правда жили душа в душу, пока не случилась эта новая ссора. Думать о ней невыносимо. Еще там, в Японии, сто раз пожалел о ней, а сейчас так и вовсе. Эта командировка в Токио свалилась, как назло, в самый неподходящий момент. Срочная, неудобная, но бесспорно выгодная. И он, возможно, не поехал бы, но Макс настоял. Зудел. «Пора уже взяться за ум!» Мол, и так со своей любовью совсем на компанию забил. И Макс, по сути, прав. Ремир и сам замечал, что перестал гореть работой. Особенно после того, как Полина уволилась. То приезжал в офис к обеду, то уезжал домой среди дня, а то и вовсе не выходил. Она скажет... Может, не пойдешь сегодня? Ты же сам себе хозяин. И он не идет, И Полина тут ни при чем, Сам с удовольствием оставался. А без нее там как-то даже скучно стало. Причем к ее увольнению сам же руку и приложил. Не то чтобы категорически настаивал, но вот мечталось ему, чтобы жена ждала его дома. А Полина спорить не стала, уступила. Хотя, видно было, не хотела. К тому же после того, как они поженились, в офисе перед ней все стелились, набивались в друзья — и чуть ли не кланялись, даже те, кто прежде называл ее её... Да как только не называл. Ремир своими ушами слышал, как Инга Митц расхваливала тонкий вкус и изысканный стиль Полины, невольно вспоминая ее же злобные выпады перед корпоративом в День связиста. Его вся эта мышиная возня, конечно, потешала, а вот Полина, она воспринимала все похоже за чистую монету. Вечерами дома то и дело удивлялось, какие все они, оказываются хорошие и добрые люди, а она, такая-сякая, думала про них плохо. И ведь не скажешь же ей, что эти самые хорошие и добрые говорили про нее раньше. И черт бы с ними со всеми, ладно бы они стелились, так ведь еще и подсылали к нему Полину. То, чтобы подписал какой-нибудь волокитный документ без очереди, то, чтобы не сильно ругал за какой-нибудь прокол. Вот это, кстати, чаще всего, и это Ремиру особенно не нравилось». даже очень не нравилось. И тем сильнее, потому что отказать он ей не мог. Хотя понимал, что остальные этим просто бессовестно пользуются, с сволочи. Взять вот Лизу. Мало того, что тогда с документами к тендеру опрофанилась, так ведь снова учудила, скинула по электронке тарифы, считая первому попавшемуся, а точнее вполне конкретному засланцу из все той же чёрта ее дирисармы. Это был не сам Назаренко, один из его работников, Он, конечно, представился потенциальным клиентом, Ализа дурочка, даже не соизволила проверить, скинула все, что попросили. Хорошо его бесценный программист Маратик каким-то чудом сразу все просек и сумел не только взломать почту потенциального, но и вообще похозяйничал в его компе удаленно. Истер все ненужное, и стащил все интересное. Много, кстати, интересного и полезного накопал. Так что здесь был именно тот случай, когда не просто худо без добра не бывает, а когда добро значительно перевешивало худо. Но все равно в том исключительно заслуга Маратика, а Лиза была кругом и полностью виновата. Еще и подослала Полину замолвить словечко, что уж вообще гнусность. И Полина, добрая душа, насела на него совсем пылом. «Рем, не увольняй Лизу». «Ну а как я должен с ней поступить?» — вопрошал он, чувствуя так, будто его в угол загоняют. «Полина, она же, если не крот, то дура, беспросветная дура, и я даже не знаю, что хуже». «Ну, поругай ее. «Только не сильно. Ты же знаешь, как ей сейчас тяжело из-за «Да, он это знал», — Полина передала. Беркович оказался обычным прыщелыгой с замашками Альфонса, только в рабочем ключе. Вроде как Лизе всячески угождал, пока она числилась заместителем Штейн, а как ее понизили, резко сбавил градус услужливости, а потом и вовсе неосторожно обмолвился где-то кому-то, что толстая Лиза его достала. И был случайно услышан и Полиной, и самой Лизой. Лиза в горькие слезы, Полина скоро стала свидетельницей, начала ее утешать, и в общем как-то они подружились на этой почве. И в общем-то ему без разницы, пусть все лучше, чем скандалы, но вот из-за того случая с тарифами как раз и произошла их первая настоящая крупная ссора. Злой на Лизу даже не столько из-за того, что она так тупо накосячила, а из-за того, что подослала к нему жену. Ремир все же не тронул ее. Даже не вызвал к себе, но в полной мере за этот промах отыгрался на Оксане Штейн. И премии лишил, и выговор вкатил. Ну и высказался, конечно. Надо же было кому-то излить. Но, по сути, Штейн тоже виновата. Она коммерческий директор, значит, отвечает за все в своем подразделении. Полине же тогда сообщил. «Лизу твою я не трону, только потому, что ты попросила. Но подобный инцидент не мог остаться безнаказанным. Сама должна понимать. Поэтому я наказал Штейн». Посыл его был, в общем-то, прост. «Не вмешивайся в мою работу и не иди на поводу у Лис и прочих». Но Полина все поняла по-своему. Взглянула на него так, будто впервые увидела и ужаснулась, а потом произнесла. «Не думала я, что ты такой жестокий». И два дня, целых два чертовых дня не разговаривала с ним. Совсем. Он с ума сходил, потому что мучился от ее холода, но считал себя правым. Они вместе ездили на работу, и с работы... Точнее, Коля их возил, но хранили взаимное молчание. Только Сашка тогда была связующим звеном. При ней, не сговариваясь, они никогда не выясняли отношений и не показывали, что между ними пробежала кошка. Делали вид изо всех сил. А вот когда Сашка ложилась спать, наступал арктический холод. Полина замыкалась. Даже спали друг другу спиной. И эта пытка длилась двое суток. Первым сдался все же он. Но, как оказалось, она только этого и ждала. очень ждала, и сразу настало долгожданное сладкое примирение. Позже он пытался ей объяснить, что все эти меры, наказания, выволочки и прочие диктаторские замашки вовсе не удовольствие ради. В самом деле, садист он, что ли? Нет же. Просто таков механизм управления. Шутка ли? Три тысячи человек, десятки цехов, разбросанных по всей области, и, что важно, немало опасных объектов. Тут без строгой дисциплины ну просто никак. Вот и приходится гайки закручивать. Иначе что? На шею сядут и ничего делать не будут. И это в лучшем случае. Но Полина, очевидно, в его объяснение особо не вникала, потому что и после Лизы просила то за одного, то за другого. Он злился, негодовал, но шел на поводу. Да потому что, ну как ей отказать? От того и вздохнул свободно, когда она согласилась уволиться. Только вот как-то неинтересно стало на работе без нее. постоянно и сильно тянуло домой. В первое время он буквально шалел от восторга. Вместо тишины пустой квартиры его ждала Полина, ждала Сашка, обе с улыбками, с радостью в глазах, а еще всякие аппетитные запахи плыли из кухни. Да и спустя несколько месяцев радовался такому незамысловатому домашнему счастью ничуть не меньше, просто спокойнее. Вторая крупная ссора случилась из-за матери. Та тоже взяла в моду воздействовать на него через жену. Вот откуда они все этого понабрались? Но в конце концов он психанул. «Не лезь в мои отношения с матерью». Полина тогда отшатнулась, и хотя он тут же, почти сию секунду, стал просить прощения за грубость, целый день не могла отойти. Потом объяснила, что не грубость ее покоробила, а, в общем, такую забористую речь задвинула, что Ремир опешил столько диких выводов из одной неосторожной фразы, брошенной в сердцах, Мол, указал ей на место, закрывается от нее нет полной близости, нет единения и чего-то там еще по-настоящему так и не впустил в свою жизнь. Не впустил в свою жизнь? Да у него и жизни-то никакой нет, кроме нее А сказал так только потому, что злило это манипулирование. Но Полина сильно дулась, а он страдал. Целый день. Ночью все же получилось переубедить. Но все это мелочь по сравнению с последней их ссорой в которой отзвуком аухнулось треклятое прошлое. Он ведь честно старался забыть, что тогда в лагере случилось. Не думать о том, просто выкинуть из головы. Да и простил ее за все давно. Но это прошлое настырно лезло и лезло, всплывая в самый неподходящий момент и безжалостно вскрывая поджившие рубцы. В тот день, ровно неделю назад, они с Полиной и Сашкой гуляли в центральном сквере. На работу он не поехал, потому что завтра улетал в Японию. Хотел вместе провести время. В сквере уже понастроили ледяных фигур к Новому году, домиков всяких, лабиринтов. Но главной забавой была, конечно, горка, высоченная, в несколько полос. Народу каталась тьма, с визгами, со смехом. Сашке тоже хотелось так, но её кроху могли запросто сбить, поэтому Полина отправилась с ней. Аремир наблюдал снизу, махал им рукой. Позвонил Макс. Вот как раз обсудить поездку в Японию. Из-за гвалта было плохо слышно — И отошел чуть в сторону, где в стороне от общего гуляния прохаживались чинные парочки. Там они и столкнулись с Назаренко. Ремир знал, что Сарма на наладан дышит, если уже не приказала долго жить. Но в детали, в причины, в последствия не вникал. С Назаром разговаривать он не хотел. Один его вид рефлекторно будил в нем самые тяжелые чувства. Но тот был пьян. И, заметив Ремира, свернул к нему. Уж, конечно, не за тем, чтобы поздороваться. «Что?» Думаешь, сделал меня? Расплылся Назаренко в неприятной улыбке. По виду пил он не первый день, и стасканный весь вонючий, заплывший, затоптал меня, думаешь? Ну радуйся, радуйся, пока можешь. Свали, коротко бросил Долматов. Чего это? делный изумился тот. Не хочешь с давним знакомым пообщаться? Горды, да? Важный, сильно. Где, кстати, польку потерял? Женушку свою ненаглядную. «Да-да, я все знаю, заженились вы, только мне сама сказала». Ремир тотчас напрягся. Они разговаривали? «Ой, смотрит-то смотрит», -то смотрит — поясничал Назар. «Будто перед ним тут говно какое-то». Икнул, снова гадко улыбнулся. «Если ты такой гордый, что же взял себе пользованный товар, подобрал после меня?» Ремир не сдержался, обрушил на него всю боль, всю вспыхнувшую злость. От одного удара Назаренко грузно рухнул в снег, захрипел, выругался матом. Чинные парочки остановились, уставились с настороженным любопытством. Ремер развернулся, нашел Полину с Сашкой, сразу ничего не сказал и дома весь вечер молчал. Хотя Полина почувствовала. Спрашивала, что случилось, но он отнекивался. Завел разговор уже ночью в их спальне, когда Сашка видела уж десятый сон. «Ты встречалась с Назаренко?» — спросил. И тут же заметил, как она напряглась, как на лицо набежала тень, как в глазах промелькнула. Что? Испуг? Вина? Полина расстилала кровать. Движения ее обычно плавные, чарующие, стали слегка резкими и угловатыми. «Занервничала», — понял он. И это ударило больнее, чем пьяный мерзкий трёп Назара. «Да, мы случайно встретились», — ответила она, но в глаза не смотрела. «И если случайно, почему так напряглась?» «И как часто вы случайно встречаетесь?» Глухо спросил он, чувствуя, как тяжело бухает в груди сердце, отдаваясь гулким стукам в ушах. Она тотчас вскинулась. «Ты что же думаешь, что мы с ним общаемся? У тебя за спиной? Мы с ним встретились один-единственный раз, несколько дней назад. Случайно!» «Я ничего не думаю, я просто спрашиваю». «А с чего вдруг вообще о нем? Ты его видел?» — догадалась Полина. «В сквере, пока мы с горки катались. Вот поэтому ты такой был. И что он тебе сказал?» «Сказал, что вы с ним виделись». Он тогда еще изо всех сил пытался унять злую горечь, пытался держаться. Говорил себе, ну в самом деле, что такого? Он ведь тоже встретил его случайно. Только вот что-то все равно мешало выдохнуть, успокоиться. «Рем, ты только прошу, не заводись, выслушай меня, не делай поспешных выводов». Она присела на кровать, сложила сцепленные руки на коленях и посмотрела на него просительно и виновато. А у него от этих слов, от этого взгляда внутри, тотчас все оборвалось. Мы с ним действительно случайно встретились на улице, и я хотела мимо пройти, я вообще не хотела с ним разговаривать, но он остановил меня. В общем, не знаю, как так получилось, слово за слово — У него, понимаешь, отец умер незадолго до этого, и он был такой несчастный, потерянный. И ты решила его пожалеть? Ну да, мне его, конечно, стало жалко, как любого другого бы на его месте. Но он не любой другой, Поля, вскипел Ремир. Но мы ничего такого не делали, горячо заверила она. Мы просто посидели полчаса в кафе, побеседовали. Холодно было, потому что... И все. От одного этого «мы» у него тотчас крышу снесло. Его жена. и Назаренко вдруг стали мы. В ту ночь он впервые не спал с ней, коротал ночь у себя в кабинете на диване. А утром в начале шестого за ним заехал Коля, отвез в аэропорт. Уходя, он даже не заглянул в спальню, не разбудил ее, не попрощался, а теперь так остро жалел. Обо всем жалел, о прошлых ссорах и об этой последней. Зачем он так? Зачем отравлял бесценные минуты и себе, и ей? Зачем разменивал счастье, что далось-то с таким трудом? На сомнения, подозрения, обвинения. Ведь и правда, подумаешь, пожалела Назара, то ты впрямь жалок. Ну такая она, какая есть. Такой он ее и любит. Вернуть бы все, Вернуться бы. Их размолвка не давала покоя еще там, в Токио. Еле вытерпел всю эту вереницу церемонных переговоров. Затем планировались какие-то мероприятия уже для души, экскурсии и прочие прелести. Но он подорвался домой. Вылетел на два дня раньше, никого не предупредив. даже Макса. Так что Полина его не ждала. Хотя... все равно ждала. Он это знал, чувствовал. Снова заход на посадку. Снова безуспешно. Думать сейчас о ней сладко и больно. Вспомнилась их свадьба. Вот он обомлел, когда увидел ее в белом платье. Просто дар речи лишился от такой красоты. Его свидетелем был, конечно же, Макс. но ну а свидетельницей Полины — Анжела, которая по иронии судьбы оказалась тем самым котеночком. Искусно же они шифровались. Макс балагурил по своему обыкновению, но, видно было, поначалу стеснялся. «Служебные романы — зло», — поддел Ремир, припоминая ему его же слова. «Кто бы говорил», — парировал Макс. «На работе надо заниматься только работой». Отмечали на яхте, продрогли на верхней палубе до костей. Несмотря на июньский зной, от Байкала веяло холодом, и к вечеру зуб на зуб не попадал, даже горячительное не сильно горячило. Хотя все равно хорошо повеселились, насмеялись, натанцевались. А потом были две недели чистого, ничем не омрачённого блаженства. Медовые полмесяца безумно короткие и безумно счастливые. Средиземное море, Барселона, Сиджес, бережливые и независимые каталонцы, Малага, Севилья, шумные радушные андалузцы, золотистый херес в длинноногих бокалах, Мадрид, Плаза Майор, музей Прада. Как вышли на работу, вернул Полину продажником, наказав Штейн, чтобы в центр обслуживания больше ее не посылала. «Пусть сидит», — сказал, — «в кабинете на втором этаже». Так она и проработала там, пока не уволилась два месяца назад. В Сибири мир нашёл новую секретаршу. Алину уволил, не смог простить Козней. Хотя тот случай с перепутанными встречами из кофе и со звонками они не раз вспоминали потом с Полиной, смеясь до слез. Вообще они почему-то часто смеялись над всем подряд, Что вообще странно, прежде за собой склонности к веселью он никогда не замечал. Макс говорил, что Полина определенно хорошо влияет на своего мужа, мол, даже шутки стал понимать. Вспомнилось, как праздновали в октябре Сашкин день рождения. В три приема: В деревне, то была прихоть именинницы, в развлекательном центре с клоуном и всякими модными сюрпризами, ну и дома. все таки пятилетие, юбилей, хотелось размаха. Дома они с Полиной замутили пиратский квест. С ее подачи, конечно. Сам бы он не додумался. Но участвовал вовсю. И шарики надувал, и рисовал корявые картинки-подсказки, и выбирал приз, и наряжался в пирата. Даже глаз один закрыл повязкой. Сашка была счастлива до одури. Да и они тоже. Сашка вообще чудо. Привязалась к нему сразу же. Так трогательно обнимала ручонками за шею, чмокала в щеку и фыркала, когда колючий, Называла, правда, пока ещё вперемешку — то папой, то ремом, и настойчиво выпрашивала братика или сестренку, почему-то у него, не у Полины. Объясняла. «Но ведь ты же все у нас добываешь». «Да я стараюсь, стараюсь», — разводил он руками. «Что-то я не видела. Тоже уж давай старайся получше», — наказывала Кроха с самым серьезным видом. На самом деле старались они. И еще как. Он очень хотел сына и заявил об этом сразу. Ну или дочь, но лучше сына. Дочь ведь уже есть. Да вот как-то пока не выходила. Господи, как же хочется увидеть их обеих, сжать в объятиях крепко-крепко. Ничего и никогда на свете так сильно он еще не желал. Горючие, видимо, излетали, и командир принял решение садиться без передней стойки шасси. Шум в салоне как-то сразу стих, все напряглись до предела. Службы аэропорта уже покрыли полосу пеной. Самолет пошел на посадку, центровка сместилась к хвосту. На носу они проехали лишь последние пару десятков метров и остановились, выдохнули, и салон ожил. Люди смеялись, обнимали друг друга, даже чужие, благодарили экипаж. Домой не терпелось, но Ремир все равно попросил таксиста приостановиться возле круглосуточного супермаркета. Набрал там сладостей, шампанского, цветов. То есть нормальных букетов там к его разочарованию не оказалось. Пришлось делать петлю, где были. Очень хотелось нагрянуть не просто так. В сумке, конечно, были подарки, сувениры всякие, фурисоды ручной работы, игрушки для Саши. Но ему хотелось, чтобы был праздник по полной программе. Полина в цветах была неразборчива, одинаково радовалась любым букетам, Но тут уж он заказал самый шикарный из возможных и почти сразу пожалел. Пришлось ждать, пока этот шикарный соорудят а ему каждая минута давалась с трудом. Наконец они подъехали к дому. Заспанный консьерж встрепенулся, кинулся помогать ему с сумками пакетами. Ввалился Ремир в квартиру, только скинул туфли, сгрудил багаж и сразу к ней. Хотел просто тихо посмотреть, скучался же, прямо измучился, но не выдержал. Присел на край кровати, наклонился к родному лицу, прильнул губами к теплой коже, вдохнул ее дурманящий запах. Полина проснулась, сморгнула, охнула, обняла порывисто за шею, поцеловала в губы нежно. Он отозвался сразу, пылко, нетерпеливо, запустил руку в ее волосы. Но тут она оборвала поцелуй, стукнула кулачком в плечо. «Ты не попрощался, Рем! Уехал и не попрощался!» «Я знаю, знаю, прости. Я никогда так больше не поступлю, обещаю. Никогда тебя больше не обижу, слово даю. Я все понял, все. Я такой, такой дурак был. Но я так сильно тебя люблю. Ты даже себе не представляешь». Потом они все вместе завтракали на кухне, хотя еще и с шести утра не было. Сашка тоже проснулась, как почувствовала. Повисела у него на спине рюкзачком, щекоча носом затылок, пока Полина накрывала на стол. Потом поклевала немного и умчалась в детскую разбирать подарки. «Я же шампанское принес». «Давай-ка, любовь моя, отпразднуем!» Он быстро прикинул в уме. Поженились они 2 июля, сейчас 24 декабря. Пять месяцев и 22 дня нашей семейной жизни. Давай. улыбнулась Полина, но затем сказала «Только я соком». И многозначительно посмотрела на него, слегка прикусив нижнюю губу. Ример на несколько секунд подвис. «Да?» — выдохнул, наконец, боясь поверить. Она кивнула, улыбаясь. «Да». «Ох, Поля!» — он потянул ее за руку, усадил к себе на колени, уткнулся носом в висок. «А когда? Сколько? Или как там?» «Три недели примерно». «Поля, моя Поля!» — шептал он жарко, касаясь губами уха. «Я так тебя люблю!» Ему хотелось тотчас рассказать об этой новости Максу, но Полина упросила попридержать в секрете, ссылаясь на какие-то женские суеверия. «Ерунда это все, с улыбкой думал. Но послушался, хотя распирала. Макс, впрочем, догадался сам, посмотрел на его лицо, когда заскочил к ним тем же вечером, и сразу все просёк. «О, не как ремчик у вас будет пополнение?» «С чего ты взял?» — невинно спросила притворщица Полина. — Да у него ж на лбу всё написано. И, не дожидаясь признаний, обнял. — Ты молоток, Ремирище. Ремир и правда первые дни ходил невменяемый от счастья. Потом уже приучился более-менее держать эмоции в себе. Но нет-нет, да все равно как нахлынет. И в такие моменты он как будто выпадал из реальности. Сидел, смотрел перед собой отрешенно и мечтательно улыбался. — Это будет сентябрь. Он уже подсчитал. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.